Да, Жорж, правду сказать, мы уж и надежду теряли. Неудачи да неудачи. Чувствовали, что у вас неудачи. И знаете, он наклоняется к моему уху. Упразднить даже вас хотели. Упразднить, то есть как? Дело прошлое. Я скажу, не верилось нам. Сколько времени, а дел никаких. Ну и стали мы думать, не лучше ли упразднить. Все одно ничего не выйдет. «Вот старые дураки, а?» Я с изумлением смотрю на него. Он все тот же, седой и дряхлый. Пальцы его, как всегда, прокопчены табаком. «И вы? Вы думаете, можно нас упразднить?» «Ну вот, Джордж, вы уже рассердились. Я не сержусь. Но скажите, вы думаете, можно нас упразднить?» Он любовно хлопает меня по плечу. «Эх вы! Пошутить с вами нельзя!» И потом говорит деловито. «Ну а теперь что?» «А?» «Пока ничего». «Ничего?» «Комитет решил?» «То комитет, а то я». «Ах, Жорж!» «Я смеюсь». «Ну что вы, Андрей Петрович?» «Я говорю, дайте срок». Он долго думает про себя, По-стариковски жует губами. «Жорж, вы остаетесь здесь?» «Да». «Уезжайте-ка лучше». «У меня дело есть». «Дело?» Он опечален, что за такие дела? Но спросить у меня не смеет. Ну ладно, Жорж, приедете, потолкуем. И снова весело жмет руку. Андрей Петрович судья, он хвалит, и он же клеймит. Я молчу, он ведь искренне верит, что я рад похвале. Жалкий старик. 3 сентября. Ваню сегодня судят. Я лежу в случайной квартире, на диване, в жарких подушках. Ночь, в раме окна ночное небо, на небе звездное ожерелье, большая медведица. Я знаю. Ваня лежал целый день на тюремной койке, иногда вставал, подходил к столу и писал. А теперь ему так же, как мне, светит медведица. И так же, как я, он не спит. Я знаю еще, Завтра войдет человек в красной рубахе с веревкой и нагайкой. Он свяжет Ване руки назад, и веревка вопьется в тело. Зазвенят над сводами шпоры, часовые уныло звякнут ружьями, распахнутся ворота. На песчаной косе курится теплый туман, ноги вязнут в мокром песке, розовеет восток. На бледно-розовом небе загнутый шпиль — это виселица, это закон». Ваня всходит наверх. В утреннем мгле он весь серый, глаза и волосы одного цвета. Холодно, и он ежится, глубже уходит шеи в поднятый воротник. А потом палач надевает саван, стягивает веревку. Саван белый, и рядом красный палач. Неожиданно громко стучит отброшенный табурет, тело висит, висит Ваня. Подушки жгут мне лицо. Одеяло сползает на пол, неудобно лежать. Я вижу Ваню, его восторженные глаза, русые кудри, и робко спрашиваю себя «Зачем? Зачем? Зачем?» 5 сентября Я говорю себе «Ване нет». Это простые слова, но мне не верится в них. Мне не верится, что он уже умер. Вот стукнет дверь, он тихо войдет, И я, как прежде, услышу. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Ваня верил в Христа. Я не верю. В чем же разница между нами? Я лгу, шпионю и убиваю. Ваня лгал, шпионил и убивал. Мы все живем обманом и кровью. Во имя любви? Христос взошел на Голгофу. Он не убил. Он даровал людям жизнь. Он не лгал. Он учил людей истине. Он не предательствовал. Он сам был предан учеником. Так одно же из двух. Или путь ко Христу, и... или... Или Ваня сказал «смердяков». И тогда я — смердяков? Я знаю, в Ване была святость. Его правда в его муках. Но святость и правда мне недоступны, непонятны. Я умру, как и он но темную смертью, ибо в горьких водах полынь.